то это хорошая идея. Но я, признаться, скептически отношусь к этому предложению, потому что на той платформе, о которой говорил президент, нельзя прийти к взаимоприемлемому двустороннему соглашению или пониманию. Если правительство США не заявит публично, что оно не будет проводить более шпионских полетов над нашей страной, то мы не сможем участвовать в работе совещания. Президент говорил здесь об открытом небе. Я слышал от него об этом еще в 1955 году в Женеве. Мы заявили тогда, что мы против. Я могу повторить это сейчас. Мы никому не разрешим, повторяю, никому нарушать наш суверенитет. Каждое правительство должно быть хозяином в собственном доме. Тут Деголь не выдержал и вмешался. Риторика Хрущева вывела его из себя. «Спутник, который вы вчера запустили для того, чтобы произвести на нас впечатление, облетел небо Франции без моего разрешения 18 раз. Откуда я знаю, что вы не поставили на нем камеры, которые производят фотосъемки моей страны?» Хрущев. «Наш последний спутник не имеет камер». Деголь. «Хорошо. А как тогда вы сделали те фотографии обратной стороны Луны, которые показывали нам с такой оправданной гордостью?» Хрущев. «На том спутнике были камеры?» Деголь. «Ах, на том были?» «Умоляю, продолжайте». «Идея перерыва», — сказал Хрущев, — Голосом на тон ниже прежнего. Хорошая идея. Его можно было бы сделать на несколько часов или на несколько дней. Мы могли бы использовать это время для размышления и немного постыть. В Париже много тенистых каштанов. Под ними можно посидеть, подумать, и что-нибудь путное появится. А затем, вдруг прямо обращаясь к Эйзенхауэру, и снова почти срываясь на крик. «Я не знаю, допустимо ли здесь такое выражение, но мне хочется спросить, какой черт толкнул кое-кого из вас на провокацию против нашей страны, особенно накануне совещания? Если бы этого не произошло, мы встретились бы в спокойной обстановке». Для вящей убедительности, то ли искренне, то ли играя, Хрущев воздел руки к небу. «Бог мне свидетель! Я приехал с чистыми руками и чистой душой!» Это был, пожалуй, самый драматический момент на встрече. И теперь уже Деголь понял, что надо спасать положение. «Много дьяволов в этом мире», — умиротворяюще произнес он. Задача нашего совещания — изгнать их. Я положительно отношусь к идее двусторонних контактов. Может быть, собраться завтра? Посмотрим, как будут обстоять дела. А тем временем делегации установят между собой контакты. Я готов помогать этому. А пока, думаю, не следует публиковать официальных заявлений в печати о том, что происходит на совещании. Настал черед Айзенхауэра. Когда Хрущев произнес свою тираду, он едва не задохнулся от гнева. Но примирительное вмешательство Де голля позволило ему немного остыть. «Согласен», — сказал президент. «Но я не могу говорить за своих преемников». Хрущев, перебивая его, «я тоже не вечен». Айзенхауэр не будут проводиться не только в течение этого совещания, но и во время всего срока моего президентства. Хрущев. Для нас этого недостаточно. В заявлении правительства США нет упоминания об осуждении или даже сожалении за оскорбление, которое было нам нанесено. Поэтому мы вынуждены опубликовать наше заявление в печати. Иначе советские люди будут думать, что США заставили Советский Союз встать на колени.